Глава 25. пятая. Лиззи. Джаред улетел, и в квартире повисла гнетущая тишина. Я не могу привыкнуть к одиночеству, из-за чего подумывая над тем, чтобы съехать к Алексу и Тому, но это глупо с моей стороны — спать на диване и притеснять друзей, когда имеется пустая квартира. Жить одной с первой стороны хорошо, а со второй — ад. Невыносимо тоскливо в четырех стенах. За какие-то сутки я успела соскучиться по хаосу в шкафу, где обычно Джаред переворачивает стопку с футболками в поисках нужной. Я еще не сообщила Алекса о его покупке, но и проект не делается за час или день, поэтому знаю, что вновь заскучаю после того, как покажу ей дом. Даже по телевизору ничего нет, как будто все против меня. Набираю номер лучшей подруги и спустя один протяжный гудок Слышу ее звонкий голос. «Скучно?» «Ты даже не представляешь, насколько...» — выдыхаю я. «Ты занята?» «Нет. Тогда у меня есть работа для тебя». «Работа?» — удивленно повторяет она. «Да. Джаред оставил мне машину, так что могу заехать. С тебя требуется мозговой штурм». «Ладно. Через полчаса?» «Хорошо». Быстро собираюсь и покидаю тоскливые четыре стены. У меня еще трясутся руки, когда сажусь за руль, но Джаред несколько раз насильно сажал меня в водительское кресло. И сейчас страх перед дорогой уже не такой, как месяц назад. Вздыхаю и собираюсь с мыслями. Благо, далеко ехать не требуется. Да, Алекс рукой подать. Буквально через 10 минут заезжаю на парковку, по которой она дефилирует в образе фотомодели. Но в сторону машины, а не по ковровой дорожке. Полчаса — это сесть за руль, настроиться, выехать, пытаться соображать. «Ты наконец-то водитель?» «Временно!» — киваю, делая новый вздох. «Только из-за того, что нет Джареда». «Трусиха! И что за работа?» «Лучше покажу». Лицо Алекс меняется с каждой последующей минутой. Она в растерянности. После того, как проезжаем парковку к пляжу, подруга сводит брови и поворачивается корпусом ко мне. К счастью, дом маячит перед глазами. Это означает, что ей не придется долго ждать, а мне рассказывать. Я знаю, она очень любит делать проекты к реальным домам, а не тем, что предоставляет университет для визуальной практики. Заезжаю на подъездную дорожку и покидаю салон машины. И кто тут живет? Мы. Улыбаюсь я. Алекс хмурится, окидывая взглядом местность. Кто мы? Я и Джаред. Что это означает? Джаред купил этот дом. Подруга пучит глаза. У нее открывается рот и, вероятно, не находится подходящих слов. я не ушла от нее далеко. Моя первая реакция была точно такой же. Было интересно посмотреть на себя со стороны. К счастью, Алекс предоставила такую возможность. Единственный вопрос, который хотелось задать Джароду: ты шутишь. Боже! Я сказала то же самое. Хихикаю я, открывая парадную дверь. Добро пожаловать, наш новый дизайнер. Кажется, Алекс вот-вот рухнет, а мне придется поливать ее тело ледяной водой. Но, к счастью, она взвизгивает и подпрыгивает. Ты позволишь мне сделать дизайн? «Мне нужна твоя помощь». «Боже, Картер просто сошел с ума!» «Ты не первая, кто это говорит», — смеясь соглашаюсь я. Алекс открывает дверь, что ведет к заднему двору, и буквально оглушает меня визгом. «Вот же черт!» «Что?» «Идеальный задний двор! Можно я буду жить с вами?» «Ты можешь переехать ко мне, пока нет Джареда. Я тоже скоро сойду с ума, только от одиночества». Подруга закатывает глаза и приторно фыркает. «Фу, ты стала слишком домашней рядом с ним!» «Это плохо?» «Это ужасно!» — недовольно возражает Алекс. «У тебя есть друзья, а не только он!» «Через пару лет все снова будет прежним!» «Через пару лет? Ты пыталась меня утешить?» «Ну, да», — киваю я. «Дети подрастут, и я стану свободней?» Конечно. Станешь свободно и снова не будешь отлипать от картера. — О, ну хватит, — тяну я. — Все не так. — Все именно так. — Хочешь, чтобы я начала говорить про школу, когда ты все время пропадала с Томом? — Заткнись, — хихикает Алекс. Остаток дня мы бродим по дому и делимся идеями по обустройству и дизайну, после чего провожаем солнце за горизонт, заняв место на террасе. — Я уверена. Все теплое время года буду провожать и встречать рассветы и закаты на этом самом месте с кружкой ароматного кофе в руках. Моя жизнь меняется слишком стремительно, и иногда кажется, что я не успеваю за ней. Единственный враг — время, которое пролетает незаметно, пока я стою и хлопаю глазами. По небу растягиваются пестрые цвета, когда Алекс тяжело вздыхает и, расставив локти, опирается на них лежа рядом. О чем разговаривала с Райаном? Пожимаю плечами, продолжая рассматривать небо. Особо ни о чем. Он предложил сделать родителям что-то типа сюрприза. Я все еще не знаю, как им рассказать. Боже, ты даже не представляешь, как мне страшно. А куда делся старый Картер? Его заменили плюшевым мишкой? И нам нужно выбраться куда-нибудь втроём. Я пойду только после его согласия. Почему ты спрашиваешь разрешение? Ты даже у родителей не отпрашивалась. Это ненормально. Мы уже говорили об этом. При чем тут это? Если ты уйдешь куда-то на пару часов, ничего не случится. При том, что после этой пары часов единственное, что произойдет, это ссора. После ссоры вас ждет горячая ночь. А если повезет, еще и утро? Нет, не ждет. Все только наладилось. Мы не ругаемся. Орушить отношения одной глупостью я не хочу. Джаред ясно дал понять, никаких тусовок. Я тебя не понимаю, когда ты стала такой? Какой? Послушный, скучный, занудой. Решай сама. Это совершенно другое. И я не выполняю каждое требование. Я просто слушаю и принимаю его мнение. Он сказал Нет. Дело не в том, что я вдруг начала подчиняться, как какой-то безвольный овощ, а в другом. Мне не хочется портить наши отношения. Я больше не хочу повторять прошлые ошибки. Он где-то придурок, ну может быстро поменяться и стать уже другим Джаредом. Для таких изменений нужна определенная ситуация, это уже проверено. Мне обидно, что он не выпускает тебя, а сам может куда-то уйти. Не придумывай. я всегда могу пойти туда, куда захочу. Но такие походы понесут за собой определенные последствия, как для меня, так и для наших отношений. И он всегда дома. Не всегда. Они недавно сидели в баре. И что? А ты сидела дома, вот что. Он не горел желанием идти. Но пошел, парирует Алекс. Потому что я его выгнала, он все равно мне мешал. И чем? Я хотела позаниматься одна, а он мне мешал. Я не могла сосредоточиться. Вы становитесь сиамскими близнецами. Нам хорошо вместе. Ну конечно, вам хорошо вместе, даже слишком, если ты выбираешь его. Не хочу знать, что он умеет, если ты помешалась на нем. Пихая ее плечом и смеюсь. Ты отвратительно. Я говорю о другом. Ага, он красиво читает баллады. Поэтому ты без конца и края готова жить с ним в одной комнате. Перестань, хихикаю я и Алекс разделяет мой смех. Я знаю, ей тяжело принять такую позицию, и это не ее вина. Практически каждую минуту жизни мы провели вместе. Никто и никогда не запрещал делать то, что мы хотели. Бар, пошли. Погулять ночью, без проблем. Вечеринка, отлично. После стольких лет вместе. Алекс не привыкла к тому, что я отказываюсь. И не из-за того, что сама не хочу. А из-за кого-то. И не только из-за парня. А из-за Джареда. Ее больше раздражает причина моего отказа, чем сам отказ. Дело в Джареде. Да, я больше не своевольничаю. Я не одна. Он вправе сказать «нет», ведь это наши дети. Из-за одной глупости мы чуть не потеряли их однажды. Стоит только вспомнить, чтобы по спине пробежал холодок. Страшно представить, что мы легко можем погубить сразу две жизни лишь одним неверным шагом, а то и четыре. Я не представляю, как после такого мы будем смотреть друг другу в глаза, понимая, что вина на каждом из нас. Пара дней тянется, подобно грустной улитке. Моим развлечением является приготовление ужина, работы к учебе, подготовка к экзаменам и телевизор. Тоску разбавляет периодическая вечерняя прогулка, чтобы мозги окончательно не скисли. До приезда Джареда остается четыре дня, и мне не терпится увидеть его дома. Своим присутствием он наполняет квартиру чем-то особенным. Рядом с ним понимаю, что мне есть для кого готовить, и есть кому прижиматься ночью. Есть тот, кто разделит со мной просмотр фильма или сериала. Мне необходимо его присутствие, словно воздух. Я чувствую себя спокойной и легко, если он играет в приставку или просто смотрит телевизор, пока занимаюсь чем-нибудь на кухне. Тяжело объяснить то, когда одно присутствие человека в жизни и поблизости приносит удовольствие. Даже если при этом вы можете находиться по разным комнатам. Даже если он спит, а я сижу в гостиной, сердце будто чувствует, что он рядом. Мою посуду, лишь бы занять себя чем-то, и принимаю вызов от неизвестного номера. Лизи, раздается женский голос, который кажется знакомым. «Это я». Гадаю, кому может принадлежать голос, но это не нужно, потому что следующим звучит имя. «Это Кейли». «Я тебя не узнала», — с улыбкой отзываюсь я. «Как дела?» «Все хорошо, спасибо. Как твои?» «Очень даже неплохо. У тебя слишком счастливый голос». Смеюсь, бросив в сторону часов быстрый взгляд. Хотя время подходит к шести, так что понимаю. «Я люблю свою работу», — хихикает она. «Убеждаешь себя или меня?» «Это правда», — возражает девушка. «Я звоню по делу. Ты не могла бы подъехать завтра?» Застываю с полотенцем в руках. По спине пробегает очень знакомый холодок. Джаред не будет в восторге. Зачем? «Поговорим о контракте». «Кейли, я... Э, я не могу». «У тебя планы? Можем в другой день». «Нет, дело не в этом. Джареда сейчас нет в городе, и я не могу». «А зачем нам Джаред?» «Я не могу без него прийти, Кейли». «Лиззи, что за ерунда? Мы всегда тебе рады». Тара сказала, что мой контракт продлен, но я не продлевала его. Он был расторгнут окончательно. Я не планирую и не планировала возвращаться назад. «Этого не может быть! Твое соглашение лежит прямо перед глазами!» «Какое соглашение?» Дрожь в голосе выдает страх. Глаза начинают жечь, а в горле становится сухо. «Ты вернешься к этой должности спустя год. Год прошел. Я не подписывала соглашение. «Я ничего не понимаю. Это не ошибка?» Пожалуйста, возьми свой экземпляр и зайди завтра. Мы все решим. Ты должна приступить к работе через два дня, а от тебя ни слуха, ни духа. Я знаю, чем чреваты мои следующие слова. Хорошо. Спасибо, Лизи. До завтра.